Обидеть женщину легко. Я календарь переверну и снова... Эта дурацкая песня Шуфутинского лезет в голову. Их уже давно никто не переворачивает, не отрывает каждый день по листочку. Времена бабушкиных календарей численников канули в лету. Они или квартальные, как на работе, или в телефоне в виде ежедневника. А песня оказалась живучей, привязывается каждый сентябрь не без помощи радиостанций. Пятницу работается легко, непринужденно, радостно. Осознание, что сегодня укороченный день, а завтра выходной, сладкой приятностью разливается по всему организму. Новых дел в последний рабочий день лучше не начинать. Для этого существуют понедельники. «Вот все ты молчишь, Егинушка. Рассказала бы чего интересного, Зинаиде. Глядишь, веселее работа у нас с тобой пошла, а?» Попросила Глушко, заливая кипятком чай в стеклянном заварном чайнике. «Что рассказывать?» Спросила Ростоцкая недоуменно. Про женихов не спрашиваю, бог с ними. Растолкуй мне, старый, как такая молодая, симпатичная девчина в бумажках себя похоронила. Вовсе вы не старая, не прибедняйтесь. Ну ладно, слушайте. Неожиданно для самой себя с милостью велась Регина. Ой, слушаю, слушаю. Не сразу я в архивисты подалась. Это факт. В шестнадцать лет сбежала из теткиного дома. Тягостно мне там стало, невыносимо. Уехала в областной центр, подала документы в педагогический колледж, поступила. Приезжала в Старград только на каникулы, братика повидать. Училась хорошо, на одни пятерки, на красный диплом шла. На последнем курсе у нас практика началась в школе, там же, в областном центре. Хорошие ребятишки попались, любознательные. Только поняла я, что не смогу учить детей. А что такое стряслось? Зинаида даже приостановила разлив напитка янтарного цвета по белым фарфоровым чашкам, которые принесла из дома. Нравилось ей уют создавать в любой точке пространства. А на работе так вообще святое дело. Казенщина угнетает женщину с понятиями. Ее волю дай, она и салфеточки кружевные в кабинете разложила бы. Не знаю. Внутренний голос подсказал. Не твое. Регина не договаривала. Дети народ особенный, тактильный. Соблюдать дистанцию не умеют. Хочется им учительницу потрогать. Вот и трогали, и к рукам прикасались. В школе в перчатках ходить не положено. В общем, такого потока воспоминаний девушка выдержать не могла. «Ох ты, боже мой, какая напасть! И дальше шо?» Глушку подперла подбородок ладонью. «Да ничего, диплом получила и в Старград вернулась. В архиве города вакансия открылась, и я и пошла. С бумажками, как вы говорите, мне сразу понравилось работать. Спокойно и много интересного. Мне к тому времени уже 19 лет исполнилось. От государства квартира полагалась как сироте. Получила жилье и забрала брата у тетки». «Не сопротивлялась? Женщина с характером, говорят, была твоя Матильда». «Конечно, сопротивлялась. Как это мы без нее будем обходиться? Без ее контроля?» А я сразу документы в историко-архивный институт подала и заочно его закончила. Вот тогда тетка меня и зауважала. Мы даже с ней общение возобновили. «Ну дела!» — восхитилась Глушко, прихлебывая чай. «А в следственный комитет как попала? «О, сюда меня прямо сватали». С высшим профильным образованием, да с опытом работы, да с моей дотошностью. Думаете, много желающих в городе есть? Никого. То-то же. Ладно, чего старая ворошить? Домой пора собираться. Регина завершила большую задачу, доделала кое-что по мелочам и с легким сердцем выключила компьютер. Пожелала хороших выходных Зинаиде Глушко, услышала в ответ, что предстоит грандиозная уборка, стирка, глажка, готовка, а не отдых. «Ну ты уж не сиди дома на танце, сходи с кавалером!» Привычно отмахнулась от навязчивой заботы и пошла на улицу. Домой. Уже на улице вспомнила, что собиралась в гости к Лене Шахтиной. Договорились по телефону. Чертыхнулась. но что делать, надо идти!» Бывшая жена бывшего мэра жила на окраине. Тащиться туда на автобусе в пятницу вечером не хотелось. Чертыхнулась опять и взяла такси. Добротный каменный дом с коваными воротами встретил Регину гостеприимно, яркими огнями и классической музыкой. Хозяйка, полная женщина в леопардовом халате с обилием золотых украшений, накрыла кофейный столик в уютной гостиной и усадила гостью в мягкое цветастое кресло напротив стены со старыми афишами. Старинный проигрыватель крутил виниловую пластинку. Кофе отменный, похвалила отвратительный напиток в липоватой фаянсовой чашке Ростоцкая. Этот божественный рецепт «Открыл для меня маэстр Перегрин, великий композитор, должна я вам сказать. Я исполняла арию из его оперы в Нижегородской филармонии два года подряд», заявила женщина, высоко подняв подбородок и откинув назад густые огненно-рыжие волосы. Странная челка притягивала внимание, длинная у переносицы над бровями выстрижена полукружьями. «О, так вы оперная дива?» – искренне удивилась Регина. «Была» сказала Шахтина, театрально склонив голову. «А сколько мне дарили цветов, вы не поверите, моя дорогая! Вся гримерка была завалена букетами. Я собирала полные залы, между прочим, пока не встретила Шахтина. Геннадий Петрович так настойчиво ухаживал, а потом увез меня в это захолустье, где я похоронила талант в местной музыкальной школе. Зато скольких детишек вы приобщили к музыке!» «Только это меня успокаивает, милая девушка, только это!» «Угощайтесь», — сказала Елена Георгиевна. Ее хорошо поставленный голос, казалось, зарождался в недрах мощной груди и, проходя множество препятствий, как в органе поднимался в глотку. Елена Георгиевна положила кусок кремового торта на десертную тарелку и подвинула к Регине. «Спасибо», — сказала гостья, отщипнув кусочек и положила в рот. От жирного ее затошнило, но она отхлебнула напиток, который хозяйка называла кофе, и пришла в себя. «Обожаю этот фрагмент! Чайковский бесподобен!» «Так что вы хотели узнать, Регина Павловна?» – спросила хозяйка, уплетая торт. «Ничего особенного. Расскажите о ваших взаимоотношениях с бывшим мужем». «А какие могут быть взаимоотношения, когда меня с ребенком как ненужную вещь выставили на улицу? С одним чемоданчиком!» — сказала Шахтина, эффектно приложив тыльную сторону ладони к колбу. Ростоцкая гляделась. Обстановка не казалась скромной. Безвкусной — да, бедной — нет. «Не переживайте так», — сказала Регина участливо и прикоснулась к руке бывшей певицы. Реальность рассыпалась на мелкие осколки, И открылось воспоминание хозяйки дома. Шахтин с перекошенным от злобы лицом кидался в Елену словами, от которых ее сердце мгновенно превратилось в одну сплошную рану. «Ты на себя в зеркало смотрела? Ты же скоро в дверь проходить не сможешь. Придется вырезать отдельный вход. Разжирела, как свинья перед бойней». «Я родила тебе сына!» – издавалась супруга. «Вот и бездельника своего с собой забирай!» – орал Геннадий Петрович. «Сколько я денег на него потратил, в Англию отправлял, все без толку, без навара, не учиться, не работать, ничего не хочет!» И сыночка, получая веточку. «А ты, значит, эту потаскуху ресторанную сюда приведешь?» «Значит, приведу!» Елена села на диван с гнутыми ножками, купленной в антикварном магазине за баснословные деньги, и разрыдалась. Она любила пустить слезу по любому поводу, Но сейчас плакала всерьез, всклипывая, задыхаясь. Из носа текло, в висках пульсировала боль. «Лен, ну перестань, успокойся», — сказал Шахтина, сел рядом. «Так всем будет лучше, понимаешь?» Новая волна рыданий накрыла женщину. «И ты это, не кипишуй сильно, я вам хату куплю и ежемесячно отстегивать буду. Все как полагается, Нуждаться не будете». Слезы высохли почти сразу, полегчало. Не придется скитаться по съемным квартирам на старости лет, уже хорошо. Но уязвленное женское самолюбие эта подачка вылечить не смогла, нет. Ее распирало желание ударить мужа тяжелой статуэткой всадника с пикой середины XVIII века, стоящей рядом на журнальном столике. Елена еле сдержалась. От вида крови она теряла сознание. Регина убрала руку. Видение исчезло. Еще один мотив. Ревность и месть. А с сыном Геннадий Петрович общался? Какое там общение? Игнат — тонкая творческая натура. Мои гены сыграли свою роль. Увлекается музыкой, сам пишет песни. Мальчик очень одаренный. А отец мечтал засадить его в конторе бумажки перебирать. Юриста из него хотел сделать. Игнат нуждался в поддержке, но получал жалкие гроши. Не может альбом записать в нормальной студии. При таком отце а от денег нет. «Понятно», — сказала Ростоцкая. «Спасибо вам за приятную беседу, кофе и торт». «О, да что вы! Совсем ничего не съели!» «Я не голодна». Десертная тарелка хозяйки была девственно чиста. Половины тортика как не бывало. Заедает стресс, увеличивается в размерах, расстраивается, что полнеет, и ест еще больше. Замкнутый круг». Интересно, она понимает, что подтверждает мотив для убийства и у сына. Регине некогда было разбираться в помыслах и понимании. Через час у нее свидание. Нужно быстро домой, переодеться и привести себя в порядок.